Марк Роден выключил транзистор и встал из-за стола. К завтраку он едва притронулся. Он отошел к окну, прикурил сигарету от окурка и невидящим взглядом уставился на заснеженные склоны гор, до которых еще не добралась запоздалая весна. «Ублюдки!» — негромко и ненавистно проговорил он, и все так же в полголоса, отводя душу, высказался куда похлеще о президенте, правительстве и аксион-сервис. Роден был почти ни в чем не похож на своего предшественника. Длинный и сухопарый, струпно-серым и с худалом от затаенной злобы лицом, он, в отличие от пылких соплеменников, обычно сохранял невозмутимый вид. Сын сапожника, он в университетах не обучался. Военная карьера его началась, когда он еще зеленый юнец, переплыл Ла-Манш в рыбацкой лодке и вступил рядовым под знамена с Латаринским крестом. Сержантские, затем унтерофицерские чины достались ему в жестоких боях в Северной Африке под командой Кеннига и на полях Нормандии в дивизии Леклерка. Во время битвы за Париж его произвели в офицеры, о чем в мирное время он с его образованием и мечтать бы не смел. Война кончилась, и он мог уволиться из армии. «Уволится? А дальше что?» Отец обучил его сапожному ремеслу, но оно было ему не по душе. Особенно же не нравилось ему, что рабочих, как раньше подпольщиков и партизан сопротивления, прибрали к рукам коммунисты. Он остался служить и с горечью наблюдал, как новоявленные выпускники военных училищ, молокососы, вызубрившие учебники, запросто получали офицерское звание. Которые он добыл потом и кровью. Между тем эти молокососы быстренько оказывались старше его позванию, и горечь стала закоренелой обидой. «Нет», — рассудил Роден, — «уж если служить, то служить в колониальных войсках, драться бок о бок с настоящими, доподлинными солдатами. А эти пусть учатся маршировать» и он и спросил перевод в парашютно-десантные части. Через год он командовал ротой в Индокитае, и окружали его единомышленники. Здесь карьера была открыта хотя бы и сыну сапожника. «Знай себе, иди в огонь!» «Изо дня в день!» Он стал майором, а когда война кончилась, разнесчастный год проторчал во Франции и, наконец, попал в Алжир. За этот год на родине... После презренной капитуляции в Индокитае его горькая обида превратилась в нестерпимую ненависть к политикам и коммунистам. Он их не различал. От изменников и подлецов, заполонивших Францию, надо избавиться разом. Кто же это сделает, если не военные? Одна только армия была чиста от этой скверны. Как большинство боевых офицеров, которым опять-таки за дня в день приходилось хоронить павших в бою и обезображенные трупы тех, кого противник по несчастью взял живыми, Роден гордился своими солдатами, солью земли, воинами, кровью своей искупившими буржуазное благополучие. И вот, провоевав 8 лет в андокитайских дебрях, он обнаружил, что на родине никто французского солдата в грош не ставит, а левые интеллектуалы еще и поносят. Они, мол, пытками добивались признаний, без которых Да что говорить. И Марк Роден, обойденный судьбою, стал твердокаменным фанатиком. Он ничуть не сомневался, что если бы не расслабленные колониальные власти и не политический саботаж во Франции, то вьетнамским партизанам тут бы и конец. Индокитай, однако же, уступили туземцам. Это значит, скопом предали тысячи и тысячи наших ребят, погибших выходит за даром. Нет уж... «Хватит предательства!» «Это мы докажем в Алжире!» Весной 1956 года Роден был, сколько мог, счастлив и убежден, что уж там-то, на алжирских холмах, он покажет себя и французская армия в грязь лицом не ударит. После двух лет ожесточенных боев он был настроен по-прежнему. Ну да, мятеж пока не удалось подавить. Сколько перестреляли филлахов, выжгли селений, Запытали террористов, а он охватил всю страну и перекинулся из глубинки Бледа в города. Зачем же дело стало? Да лишь за добавочной помощью из метрополии. Воевали-то, собственно говоря, во французской провинции, где обитало 3 миллиона французов. Алжир – это часть Франции, и драться за него надо так же, как за Нормандию, Британь или Приморские Альпы. Свежеиспеченный подполковник Марк Роден усмирял уже не блед, а города, сначала Бон, потом Константин. В захолустье он имел дело с бойцами фронта национального освобождения, ФНО, какими-никакими, а все же более или менее солдатами. Он их, разумеется, ненавидел. Но что это была за ненависть по сравнению с той, какую вызывали у него городские убийцы-невидимки, вроде мусорщиков? подкладывавших пластиковые бомбы в людных кафе и магазинах, на детских площадках французских кварталов. Эруден постарался очистить Константин от этой погони. Так постарался, что заслужил у мусульман прозвище «Живодер». Чтобы в расправиться с ФНО и его армией, требовалась всего-навсего полная поддержка Парижа. Фанатизм легко затмевает факты, непосильные военные расходы, дестабилизация французской экономики, очевидная невозможность победы, упадок духа новобранцев – все это считал Роден вздор и сущие пустяки. В 1958 году Деголь вернулся к власти. Он стал премьер-министром, решительно ликвидировал прогнившую и немощную Четвертую Республику и учредил Пятую, президентом которой был избран в январе 1959 года. В Елисейский дворец он вступил с тем же, обеспечившим ему ранее поддержку генералитета победоносным лозунгом на устах «Французский Алжир». Услышав это по радио, Роден удалился к себе и расплакался от радости. Деголь явился в Алжир, и Роден казалось, будто сам Зевс снизошел с Олимпа. «Ну, — думал он, — теперь-то дела пойдут на лад. Коммунистов отовсюду выметут поганой метлой». Изменника Жана-Поля Сартра обязательно расстреляют, профсоюзы прижмут к ногтю, и Франция, наконец, по-настоящему придет на выручку своим кровным братьям в Алжире и своей армии, отстаивающей французскую цивилизацию против варварств. Словом, все было ясно, как день. И когда президент Деголь повел свою совсем неожиданную политику, Роден решил, что тут какой-то подвох. Мало ли какие у старикана расчеты. Слухом о предварительных переговорах с Бенбеллой и ФНО Роден попросту не поверил. В 1960-м он был всей душой на стороне повстанцев-колонистов Большого Жоортиза, однако же считал, что Де Деголя торопить не надо. Тот наверняка знает, что делает, и придет время разгромит проклятых филлахов одним ударом. Он ведь говорил и повторял золотые слова. Французский Алжир. Когда же окончательно, вне всякого сомнения, выяснилось, что Шарль де Голь намерен благоустраивать Францию ценой потери Алжира, для Родена все пошло прахом. Больше некому и не во что было верить. Не на что и не на кого надеяться. Оставалась одна ненависть. К режиму, к политикам, к умникам, к алжирцам, к профсоюзам к писакам, к иностранцам и, пуще всего, к этому подлецу. Почти весь батальон Родена, кроме нескольких трусливых сопляков, принял участие в апрельском военном мятеже 1961 года. Мятеж был сорван. Деголь упредил его до обидного просто и расчетливо. За неделю-другую до открытия переговоров с ФНО солдатам роздали тысячи маленьких транзисторов. Многие офицеры и сержанты отнеслись к этому одобрительно. развлечения безобидные, Пусть ребята, которых донимают жара, мухи и скука, послушают легкую музыку, доносящуюся с родины. Но с родины доносилась не только легкая музыка. В тот день, когда решалось, чью сторону возьмет армия, десятки тысяч новобранцев в алжирских казармах, как обычно, слушали последние известия. А затем зазвучал тот самый голос, которому внимал Роден в июне 1940 года. И звучал почти тот же призыв. «Выбирайте между верностью и изменой долгу. Я обращаюсь к вам от имени Франции. Я в ответе за ее судьбу. Следуйте моим приказаниям». Наутро от некоторых мятежных батальонов осталась горстка офицеров и большинство сержантов. Мятеж рассеялся как наваждение с помощью радио. Родену повезло больше других. С ним остались 120 офицеров, сержантов и рядовых. Это потому, что в его батальоне было много ветеранов Индокитая и войны в Алжирской глубинке. Такие, как они и образовали ОАС, затем чтобы избавить Францию от Иуды, засевшего в Елисейском дворце.